Ни вчера, ни три недели назад она ушла из жизни. Разошлись их стежки-дорожки в разные стороны. Росла промежду них Анисия. Кто она ему, Анисия, дочь ли? Да, он отстаивал от Авдотьи Анисию, пробовал влиять на дочь личным примером своей бескорыстной трудовой жизни. Да Анисия не поняла его. Тошно Мамонту Петровичу. Никто не знает ни его дум, ни его боли. Как объяснить происшедшие с ее матерью? Вот здесь тыщет пальцем участковый, показывая, где нужно расписаться. Головня спрашивает, скоро ли закончат следствие по делу банды. В ажуре участковый тряхнул головой. Раскололи бандюгу с головы до пят, вывернули все его корни, на которых он держался столько лет. Вот хотя бы та же анисия. Участковый Гриша осекся на полусловие. «Что Анисья?» — дрогнул Мамонт Петрович. «Там разберутся, как и что. Анисья знала все тонкости по делу у Хоздвигова, не раз видела его, не раз покрывала». Мамонт Петрович ещё больше посутулился, его глаза потухли, как угли, залитые водой. А голос участкового, набирая силу, жал к земле. «Или вот взять бандита-птаху. Кто он такой?»